Второе — экзистенция, или свободное, необъектируемое человеческое существование. Третье — трансценденция, или всеобъемлющее как рационально непостижимый предел всякого бытия и мышления. Перед лицом предметного бытия мышление есть ориентация в мире. Перед лицом экзистенции мышление предстает как ее высветление. Мышление перед лицом трансценденции — является попыткой выразить невыразимое с помощью шифров. Отношение к трансценденции определяется Ясперсом как философская вера. Соотнесенность экзистенции с трансценденцией осуществляется в акте коммуникации, то есть личностного общения в истине. Трансценденция непостижима, поэтому для достижения ее необходим рационально неосмысливаемый, Скачок, он происходит в пограничной ситуации, когда человек стоит перед лицом ничто и испытывает крушение. Тогда мир и все сущее не и исчезает, становится свободным духовный взгляд на бытие. Хотя Ясперс отвергал догматическое богословие, его теистический экзистенциализм непосредственно связан с христианским вероисповеданием. Марсель Габриэль Оноре 1889-1973 годы, французский философ и драматург, представитель христианского экзистенциализма или христианского сократизма, как он начал называть свои учения после осуждения экзистенциализма в папской энциклике 1950 года. В центре внимания Марселя находились такие темы, как конкретность человеческого существования, Диалог с другим противопоставление двух главных сфер ⁇⁇ бытия и обладание. Подвергая критике Сартра и других экзистенциалистов-атеистов, Марсель писал о надежде встрече человека с Богом в вере. Основные произведения ⁇ Метафизический журнал 1927 год, ⁇ Бытие и медь 1935, ⁇ Хомовиатор 1946 ⁇ Мистерия бытия, 1951 год. Хайдеггер Мартин, 1889-1976, немецкий философ-экзистенциалист, в трактате «Бытие и время», 1927 год, ставит центральный для всех своих последующих работ вопрос о смысле бытия. В первый период творчества пытался решить этот вопрос путем феноменологического рассмотрения человеческого существования. Здесь бытия, поскольку лишь ему бытие открыто. Антологическую основу человеческого существования Хайдегер видит во временности, конечности человека, его заброшенности в мир. Поэтому время становится самой существенной характеристикой бытия. Три модуса времени — прошлое, настоящее и будущее — образуют три структурных элемента существования как заботы. Подлинный человек существует лишь в том случае, если господствующим является модус будущего, если человек активно выбирает самого себя, выходит за собственные пределы. Перевес настоящего приводит к растворенности в мире повседневности, без личности, поскольку человек конечен, подлинное существование есть бытие к смерти. Открытым бытию человек становится перед лицом ничто. В середине 30-х годов в творчестве Хайдеггера наступает поворот. Он отходит от экзистенциально личностного рассмотрения бытия, возникает учение о языке как «доме бытия». Хайдекер подвергает критике всю европейскую философскую традицию, полагая, что, начиная с Платона и Аристотеля, она является прогрессирующим забвением бытия. Он отвергает экзистенциализм как метафизическое и субъективистское учение, ведет полемику с Сартром. Письмо о гуманизме. Французские экзистенциалисты-атеисты, о которых пишет Сартр, Это Мальро, Камю, Мерлопонти, ученики и последователи Сартра, де Бовуар и другие, группировавшиеся вокруг журнала.